Глава 10. Вечер опустился на поселок густым мраком, за окнами таежный лес дышал сыростью и разговаривал с нами неразгаданными шорохами. В домике, где квартировал Рихард, стояла тишина, нарушаемая только ровным потрескиванием аудиоколонок. Немецкая музыка, что-то старое, с тяжелым ритмом и мелодией, в которой слышались военные марши и кабацкая тоска одновременно. Они лежали в постели, обнаженные, каждый на своей половине, будто некая черта была проведена посередине. На столике недопитая бутылка виски и та тягучая пауза, когда слова не нужны, чтобы прикрыть молчание. «Интересно», — проговорила Линда, играя пальцами с тонким стеклом бокала. «А в твоей Германии все еще слушают это? Или ты просто хранишь память?» «Память», — отозвался Рихард, глядя в потолок. «Вещи из прошлого полезны. Они напоминают, что люди подчиняются ритму. Знаешь, Линда, а ведь музыка — тоже оружие». Она усмехнулась, качнула головой, Свет лампы задел ее волосы, и тень скользнула по обнаженной груди. — Ты все время говоришь о подчинении, — произнесла она. — А ведь мы с тобой сейчас сделали что-то другое. Рихард повернул к ней голову, улыбнулся уголком губ. — Ошибаешься. Даже в этом есть подчинение. Ты своему хозяину, я своему. Мы просто позволили себе расслабиться. Линда помолчала, отпила виски и поставила бокал на столик. «Ты прав», — сказала она, уже не глядя на него. «У каждого свой хозяин, и каждый думает, что играет в свою игру». Он протянул руку, коснулся ее плеча, скользнул пальцами вниз, но она отстранилась. Движения ее не были резкими, но и мягкой женственностью не дышали. «Не привыкай, Рихард». Сказала она негромко с оттенком насмешки. «Я здесь не ради тебя. И я не ради тебя», — ответил он почти так же тихо. Но иногда партнеры бывают полезнее любовников. Она посмотрела на него долгим взглядом, в котором мелькнула усталость. Музыка в колонках набирала силу, будто все многочисленнее были ботинки марширующих, и оба замолчали. Каждый думал о своем, а между ними лежала пустая бутылка и та самая черта, которую никто не собирался стирать. Утренняя доза вошла в кровь, тепло разлилось по телу, словно внутрь плеснули огня. Врачишка, кривясь, вытащил иглу и не успел даже приложить ватку к моему плечу, как случилось нечто. «Пожалуйста!» — заорал мажорчик, взвившись, будто его пружиной вытолкнуло, и кинулся к двери. «Я все расскажу! Только уберите меня от них! Они готовят побег! Я все расскажу!» Он метнулся к автоматчикам, руки поднял и дрожал всем телом. «Стоять!» — рявкнул старший из охраны. Троица вскинула стволы, ближайший ткнул кости под ребра. Тот согнулся, выдохнул и осел. Короткий удар прикладом сверху по хребтине, и мажор рухнул на колени. «Вы не понимаете!» Он сипел, захлебываясь в собственном страхе и боли от удара. «У меня отец богатый, он заплатит! Только выведите меня отсюда, я больше не могу! Отведите меня к вашему главному! Они хотят сбежать, я все расскажу! Ай!» И карабкой, словно пес на привязи, он пополз к дверям, хватая автоматчика за штаны. Тот с отвращением принялся пинать его берцем, другой же пока лишь наблюдал, держа на готове оружие. Старший стоял у дверей... Контролировал все помещение, но краем глаза тоже косился на эту комедию. Не выдержал и через пару секунд перевел все внимание на ноющего пленника. Я тоже смотрел внимательно. Ведь внимание охраны скользнуло к мажору, их строй чуть разъехался. А я чувствовал, как препарат уже заработал. Двигаться хотелось иначе, быстрее, точнее. Сердце билось ровно, зрение будто обострилось, чувства усилились. Старший опустил автомат, переведя ствол с общей линии барака на костю. Вот он миг. Рывок, пара длинных прыжков, и я возле него. Центровой не успел даже поднять взгляд, когда моя рука сомкнулась на его шее. Резкий сильный рывок и поворот его головы. Хруст сухожилий и позвонков. Его тело обмякло, автомат выскользнул из рук. И уже не он смотрел на нас, а я через прицел его оружия. В это же мгновение ворон рванул сбоку, срывком навалился всей массой на второго автоматчика, прижал к полу и сходу выдернул оружие из рук. Палец охранника успел только дернуться на спуске, но выстрела не было. Ворон уже месил его прикладом, глухие удары отдавались по бараку. Тот, что только что пинал мажорчика, теперь почти поднял автомат. Ствол качнулся в нашу сторону, но в этот миг в его шею вонзилась заточка. Ольга словно рысь подскочила, незаметно воспользовавшись суматохой, и резко воткнула клинок, еще и провернув вокруг оси. Хрящи и мышцы разошлись, фонтан крови брызнул в бок. Охранник захрипел и стал заваливаться. Все произошло настолько быстро, что раненый даже не понял, откуда прилетел смертельный удар. И вот уже у нас трое стволов. Один у Ольги, второй у меня, третий у ворона. Вот он, переломный момент. «Пора». И тут дверь распахнулась. На пороге неожиданно появился человек в пластиковой маске. Он застыл на долю секунды, уставившись на направленные на него три ствола. «Тихо!» — бросил я грозно, качнув стволом. «Заходи! Ну!» Он, видимо, услышал вопли мажорчика и решил самолично проверить, что здесь происходит, но сам же и попал в ловушку. Я рванул вперед, схватил его за ворот и втянул внутрь. Дверь за спиной сразу же захлопнул. Ударом ноги подсек его под голени, выбил опору, и он рухнул на пол. Автомат кнулся ему в затылок, другой рукой я сорвал маску. — Ты кто такой? — процедил я, вдавливая ствол в затылок. — Инженер? Главный? — Нет, нет! — залопотал он с акцентом запинаясь, слова с трудом складывались в русскую речь. «Я... Меня зовут Рихард. Я иностранец. Я здесь по приглашению. Я ни в чем не виноват. О, Господи, не делайте глупостей!» «Брешешь, сука импортная!» — хрипло выдавил Ефим, подступая ближе. «А ну, говори, какого ляда нас всех здесь держат и как выбраться отсюда!» «Это невозможно!» — затряс головой Рихард. «Кругом охрана, и потом, куда вы пойдете? Тайга повсюду, вас поймают, не надо!» «Ну, значит, нам терять нечего», — сказал я спокойно. «Оля, дай-ка заточку, свидетели нам ни к чему». Она стояла рядом, держа в руках железку, с которой тихо капала кровь, и внимательно смотрела на пленного. «Нужно прикончить его», — добавил я серьезным видом. Бесшумно. «Нет, нет, не убивайте!» Он задрожал так, что это было видно. Плечи заходили ходуном. «Я понял. Я помогу вам. Я помогу выбраться. Только не убивайте». «Ну вот, гер Рихард», — улыбнулся я. «Другое дело. Говори, сука, сколько людей снаружи и где посты». «У главного дома двое», — забормотал он. «У соседнего барака трое». Там группа уголовников заперта. и Еще несколько охранников отдыхают. Пересменка. и того пятеро в строю. Пробормотал ворон щурясь. Перестреляем их к чертям. Да, Макс? А ты стрелять-то умеешь? Я повернулся к нему. Тот замялся, опустил голову. Ни разу не пробовал. Стыдно признаться. В том-то и дело, сказал я. А ты? И перевел взгляд на Ольгу приходилось. Кивнула она коротко, прижимая автомат, будто боялась, что его кто-то из нас попытается у нее отнять. «Ну и того, что имеем», — проговорил я вслух, оценивая расклад. «Двое вооруженных против пятерых обученных бойцов с автоматами. Расклад не в нашу сторону. Значит, нужно уходить тихо». Я ткнул стволом пленному между лопаток, чувствительно так, чтобы не расслаблялся. «Конструктивный разговор у нас будет». Тот ойкнул, качнулся и снова заговорил сбивчиво почти на грани плача. «Я все расскажу, только прошу, не убивайте. Это будет международный скандал». «Да плевать нам на твои скандалы», — сказал я. «Как уйти в лес, чтобы не попасться на глаза охране? Только не ври». «Если обойти дом...» — забормотал он, глотая окончание. «Слева, сразу за складом, имеется тропа. Если пройти там, то вы будете вне поля их зрения. Уходите! Только меня, пожалуйста, не трогайте! Я все сказал, обещаю!» Оставлять его в живых нельзя, твердо проговорила Ольга, все еще сжимая в руке окровавленную заточку. «Он пойдет с нами», — отрезал я. «Если соврал, пришьем». Тут же схватил чужака за шкирку и рывком поднял на ноги. Сила от препарата еще держала. Мышцы гудели, будто наполненные током. Надо было использовать каждую секунду, пока не прошло действие, и убираться из этого проклятого поселка. «Слышь ты, турист!» — сказал я, приблизив лицо к его уху. «Дернешься, сам понимаешь. Терять нам нечего. Пристрелим и пойдем дальше. Все ясно». Он закивал так часто, что стал похож на китайского болванчика. Дед Ефим в это время подошел к мажорчику, который пока что сидел на полу, откашливался и с трудом поднимался после пинков охраны. Старик подхватил его под руку, помог встать. «Ну что, малохольный, жив или как?» — спросил он, глядя в перекошенное лицо парня. «Полный кринж!» — прохрепел тот, держась за ребра. «Чтоб я еще раз вас послушал, чтоб пошел отвлекать этих уродов, да они чуть без почек меня не оставили!» «Зубы едва не выбили!» «Ладно, хватит ныть!» Буркнул Ефим, похлопав его по плечу. «Молоток! До да свадьбы заживет!» Тот скривился от боли, но промолчал. «Нормально ты сыграл предателя!» Сказал ворон, оценивающий, глянув на Костю. «Наверное, потому что и правда хотел нас сдать, да?» Мажорчик поднял глаза, в которых еще плескалась злость и страх, и процедил сквозь зубы. «А может, и хотел, чтобы вас всех...» «Все, заканчиваем демагогию», — прервал я перебранку. «Выходим тихо. Стрелять только в случае крайней необходимости. Нужно уйти без шума». Мы уже открыли дверь, как вдруг из угла, где все время стояла молчаливая тенью, заговорила Евгения. Голос ее прозвучал неожиданно громко. «А с этим что?» Она указала на притворившегося ветошью Евгения Петровича. Врач бочком бачком прижался к стене. «Он нас сдаст, поднимет тревогу. Его тоже нужно убить». Проговорила она это так, будто речь шла о том, чтобы потравить тараканов. «Женя, дорогая, что ты такое говоришь?» Залопотал доктор, вскочив, сразу ожил. «Это же я, твой муж. Друзья, да я сам хотел вам помочь. Я специально пошел к ним на службу, чтобы узнать все. Послушайте, пожалуйста...» Я шагнул к нему, не давая договорить, врезал кулаком в челюсть. Получилось что-то вроде глухого хлопка. Тело бывшего врача повалилось на пол, бесформенно растянулось и затихло. «Убил?» — спросила Ольга, и в ее голосе прозвучала надежда, словно она хотела услышать именно это. «Нет», — ответил я, — «но пока он в отключке, у нас есть время». «Его нельзя так оставлять!» Она замотала головой резкими движениями, как это делает трехлетний ребенок. Стрелять мы не можем, пояснил я. Если хочешь, возьми за точку и убей. Евгения протянула руку, почти коснулась узкого окровавленного клинка, который держала Ольга, но в последний миг отдернула пальцы. Лицо у нее исказилось, губы задрожали. Нет, я тоже не могу. Гнида процедила Евгения сквозь зубы. «Чтоб ты сдох, тварь!» И, развернувшись, со злостью пнула своего бывшего мужа. Тот даже не шелохнулся, лежал неподвижно, без сознания, словно мешок с мусором, брошенный в угол. Мы вышли из барака, осторожно притворили за собой дверь и как можно тише, бегом, цепочкой двинулись в том направлении, которое указал Рихард. Я держал автомат перевес а второй рукой тащил его самого за воротник, не давая даже замедлиться. Остальные держались за мной без лишней дистанции. «Шевели ногами, турист!» — прошипел я ему в ухо. «Если у нас не получится уйти, умрешь первым. Не сомневайся, Ферштейн!» Он понял правильно и тут же прибавил шагу. Группа, спотыкаясь и задевая локтями друг друга, вырвалась за пределы поселка и нырнула в темный лес. Ветки хлестали по лицу, колючий кустарник цеплял одежду, но мы продолжали продираться вперед, не останавливаясь. «Стоп!» — скомандовал я. «Перекур полминуты!» Люди попадали на траву, переводя дыхание, а я переключился на пленника. «Где мы вообще?» — рявкнул я, силой встряхивая его. «Ближайший город где?» я, я не знаю...» — он захлебнулся словами. «Меня доставили на вертолете! «Река есть рядом?» — спросила Ольга, отдышавшись. «Там, где река, должно быть поселение». «Там, лих, на запад!» — выдохнул Рихард, махнув рукой в неопределенном направлении. «Значит, туда!» — решительно сказала Ольга и первой полезла через бурелом. «Ни тропы, ни дороги здесь не было. Сплошная чаща, гнилушки под ногами...» Валежник, корни, торчащие из земли, как капканы. Но нам и не нужна была дорога. Наоборот, если бы и встретилась тропа, пришлось бы ее избегать. Мы не могли соревноваться с преследователями в скорости. Не та у нас была группа. Кто-то в возрасте, кто-то вымотан, кто-то и вовсе не приучен к марш-броскам. Да еще и по лесу. Единственный наш шанс — раствориться в лесу, затеряться в этой тайге, а дальше искать выход. Мы ломились сквозь чащу, цепляясь за ветки, тяжело дышали, и вдруг за спиной прорезался гул. Сначала низкий, тянущий, потом он перешел в рев, в протяжный вой моторов, квадроциклы. — Черт! — процедил я сквозь зубы. — За нами погоня! — Туда! — махнул рукой Ефим. — За сопку, айда! Я их задержу! Не тратя секунды на раздумье и взвешивание вариантов, сказал я, переводя дыхание. Вы бегите к реке, идите вниз по течению. Дальше сами разберетесь, я вас догоню. Я с тобой. Ольга шагнула ближе, глаза сверкнули решимостью. Нет, отрезал я жестко. Ты идешь с ними. Ты геолог, ты поведешь их. У меня сейчас повышенная выносливость от препарата. Я догоню, я справлюсь. Она вскинула брови. Он что, на тебя как-то действует? Еще как, ответил я, стиснув зубы. «А почему же ты раньше об этом не говорил?» Переспросила она, как-то вдруг растерявшись. «Так, сейчас не до разговоров. Я присек новые вопросы. Все, уходите быстро!» Оля взяла себя в руки, кивнула. Группа метнулась в сторону, пробираясь сквозь заросли. «И смотрите за этим нерусем!» Крикнул я вдогонку. «Внимательней! Если что, просто прибейте фрица!» Рихард вздрогнул, словно его холодной водой окатили. А ворон тут же ткнул ему стволом в спину. «Пошел, пошел!» Пробурчал он и подтолкнул пленного дальше. Я залег за поваленным стволом дерева, скрывшись от посторонних глаз. Сердце колотилось в груди, однако мысли были на удивление ясные и холодные. Гул моторов уже рвал тишину тайги. Квадроциклы явно въехали в поселок, двигатели надсадны ревели, но вперед все же продирались. И вот захлебнулись. Дальше техника не прошла, и в чаще раздались выкрики. Преследователи пошли пешком по нашим следам. «Черт, сколько же вас!» Прошипел я, всматриваясь сквозь ветки и вслушиваясь в голоса треск и шаги. Рихард соврал. «Людей оказалось куда больше, чем он говорил. А может, сменных успели подтянуть. Я сжал зубы, вскинул автомат и приготовился. Подпустил ближе. В дальнем бою их не перебить». Задавят огнем, окружат и возьмут в клещи. В ближнем тоже шансов немного. Но так я хотя бы могу их немного контролировать, не давая поднять голову. Ведь позиции у меня выгоднее. До другого выхода и не было. Можно затаиться, в сторону вильнуть. Если уйду и дам им пройти по следу, они догонят моих. А этого я не допущу. Да, мог бы шмыгнуть в чащу, лечь в тени, затаиться. Они прошли бы мимо, глядя только на примятую траву и ломаные ветки. Но такой вариант я даже не рассматривал. Ну что ж, поехали. Первая моя очередь легла четко, сразу двоих скосила. Удачно попал, почти не целясь, будто руки сами знали, куда вести ствол. Все чувства будто обострились до предела. Слух ловил каждый треск сучка, зрение различало каждую мелочь, даже запахи стали острее. Пороховой газ бил в ноздри таким едким привкусом, что я поморщился и стиснул зубы. Ответ не заставил себя ждать. Автоматчики, пригибаясь, пробежали еще несколько шагов, и я снял третьего. Тот упал боком, покатился по земле и заорал. Видимо, зацепило чувствительно. Только после этого оставшиеся остановились, разбежались, нырнули за деревья. Один с криком упал на землю, другие залегли в ложбинах, рассредоточились». Я перекатился в сторону, сменил позицию. Вовремя. По моему старому месту прошла очередь, ветки с треском разлетелись в щепу. Пули прошивали бурелом так, будто он был бумажным. Мой автомат отгавкивался короткими очередями. Надо было экономить боекомплект. Я отползал, менял угол, искал новое укрытие. Позиция у меня была выигрышная. Чуть выше склона за буреломом и обзор хороший. Они же внизу почти на открытом пространстве, где каждый шаг давался с риском. Но враг не стоял на месте. Двое уже расползались по флангам, стараясь взять в полукольцо. Я понимал. Долго их не удержу. Центр еще держался на моем огне, но по бокам они вот-вот полезут в обход. Одновременно и середину, и фланги я не перекрою. Если останусь, сомнут числом. Черт, нужно уходить. И тут... «Бах!» – за спиной хлестнул одиночный выстрел. «Бах! Бах!» – еще два. И я рывком развернулся, ствол навел туда, где трещали ветки и гремели выстрелы. В полумраке леса я увидел, что это она, Ольга. Она, прижавшись к стволу, держала на мушке фланг и сама только что сняла одного из тех, кто подбирался ко мне за спину. Автоматчик уже почти зашел сбоку, я его прозевал. А Оля нет. «Я же сказал тебе уходить!» Выкрикнул я, перекрывая грохот. «Ты бы один не справился!» Возмущенно отрезала она и снова нажала на спуск. Бах-бах! Выстрелы заставили фланговых прижаться к земле. Те, что лезли по бурелому, расползлись в стороны, как тараканы. Ни один не высунул головы. Перестрелка длилась несколько минут, но казалось, что прошла целая вечность. Уши гудели, запах пороха душил чувствительный нос, глаза слезились. «Пустая!» — крикнула Ольга, отшвырнув автомат в сторону. — Я тоже! — выдохнул я. — Уходим налегке! Мы бросили оружие, пригнувшись, рванули в глубину леса, пока враги сидели по укрытиям и не поняли, что мы без патронов. Ветки хлестали по лицу, под ногами ломались сучья, но мы летели не останавливаясь. Когда лес заглушил гул выстрелов, мы перешли на шаг. — Нужно увести их в сторону, — сказал я на ходу. Группа ушла не так далеко. Если они пойдут прямо, догонят их. Оля кивнула. Может быть, никогда прежде она не была в бою, но теперь все понимала сразу. Мы свернули в бок, нарочно ломая ветки, топча траву, оставляя широкий след. Пусть думают, что беглецы двинулись именно сюда. Мы-то налегке уйдем, пробормотал я. А вот наша группа вряд ли смогла бы. Ольга лишь еще раз кивнула, сжав губы. Мы оба понимали цену этой уловки. Теперь все внимание охотников будет на нас. Инженер сидел в своем кабинете, сосредоточенно перебирал на столе чертежи и схемы, испещренные пометками. На мониторах мелькали графики и диаграммы с какими-то показателями. Он делал записи в тетради, старой и потертой. Бумаги он доверял больше, чем самым современным цифровым носителям. Ее не взломаешь, не удалишь одним нажатием. Резко ожил терминал. Загорелся индикатор защищенной линии. Он отложил ручку и нажал кнопку. Голосовой модулятор включать не стал. Звонила Линда, его верная помощница, одна из немногих, кто знал его в лицо и слышал голос. «Если ты звонишь в такое время, значит, что-то случилось», произнес он, не поднимая бровей. «Да». Ответила она коротко и напряженно. — Здравствуй. Группа А сбежала. — Как? Он подался вперед, сжал пальцы на подлокотниках кресла. — Как такое возможно? — Не знаю. В голосе Линды слышалась едва сдерживаемая злость. — Наверное, Яровой сработал. — Ты знала, что там Яровой? — холодно спросил инженер. — Что я его поймал. «И вы все равно дали ему уйти?» «Черт!» — выдохнула она. «Охрану здесь не я организовывала. Там все было по уму. Трое с расстановкой, три автомата. Невозможно было их убрать». «Но они все-таки сбежали!» — перебил ее инженер, с укором проговорив каждое слово. «Мы их догоним!» — резко сказала Линда, но потом сбавила Тон. «Вряд ли, правда, они сдадутся живыми. Придется уничтожить». Они захватили оружие и положили почти весь отряд преследователей в лесной перестрелке. Я подняла резерв. Мы готовы выдвигаться. Инженер закрыл тетрадь, провел ладонью по лицу и впервые за долгое время позволил себе тихий раздраженный вздох. «Ни в коем случае их нельзя убивать», — сказал он, сжав ладонью край стола. «Они нужны мне живыми». «Я поняла, но тогда у нас будут потери» осторожно заметила Линда. «Но ты же знаешь, что мне плевать на такие расходы!» Холодно отрезал он. «Да, конечно!» По голосу было слышно. Наверняка она сейчас кивнула. Не слишком заметно, но покорно. «И еще! Они прихватили Рихарда!» Инженер свел брови, глаза блеснули. Он не позволил себе ругательств или еще каких-то лишних междометий. «И Рихарда нельзя убивать», — сказал он медленно. «Он нужен живым, иначе наши западные партнеры отвернутся. Хотя... Постой, погоди. Ты говоришь, Рихард с ними?» «Похоже, да», — подтвердила Линда. «Его трупа нигде нет, и, скорее всего, они взяли его как заложника или используют для чего-то еще. Пока непонятно». «Так это же отлично!» Проговорил инженер, и в голосе впервые прозвучало удовлетворение. «Я не поняла тебя», — искренне недоумевала Линда. «Организуем наше испытание немного по-другому». Инженер поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. «Видоизменим его. У нас не будет открытого боя группы А и группы Б. Мы устроим другое шоу, еще более интересное и показательное». «Что?» — все еще не понимала Линда. «Отправь по следу группу «Б», — сказал инженер. «Пусть зеки выйдут на охоту за беглецами». «Ловить?» — удивилась Линда. «Почему ловить? Ликвидировать. Ведь Рихард с ними пусть сам увидит воочию, как дерутся испытуемые. Убедиться лично — это замечательно, не находишь?» «Но тогда группа «Б» у нас останется без присмотра» возразила она они ведь и сами могут сбежать инженер тихо хмыкнул в его голосе прозвучал хриплый смешок в котором сквозило что-то недоброе а это мы предусмотрим есть у меня одна мысль жди вертолет до его прилета ничего не предпринимай но время они же уйдут далеко осторожно добавила линда тем интереснее перебил ее инженер У них будет фора в несколько часов, а когда доставят нужное, у группы «Б» не останется выбора. Они вынуждены будут делать все, что мы прикажем». Ненадолго повисло молчание. «О чем ты говоришь? Что за нужное?» «Ты должна проследить, чтобы группу «Б» снарядили должным образом», — продолжал он спокойно. «Тогда они не смогут сбежать, да и нам проще будет вести игру». «Ты говоришь загадками!» В голосе его помощницы теперь прозвучал интерес. «Очень интересно, что же привезут?» Инженер сел, откинулся на спинку кресла и произнес без тени улыбки. «Никаких загадок, моя дорогая! Там будут браслеты!» «Браслеты?» — переспросила она, не скрывая удивления. «Ты слышал?» Настороженно шепнул Сергеич, прижав ухо к доскам двери барака. «Кирпич!» Тот оторвался от нар и глухо бросил. «Чё там?» «Братва!» — закивал Сергеич. «Там какая-то херня мутится! Шум переполох, мать их! Походу, началось!» «Не каркай!» — оборвал его кирпич. «Я тебе говорю, за нами пришли!» «Да ну! Мы тут на кормёжке сидим не для того, чтобы нас к стенке повели!» — ответил кирпич. «А нахера тогда они нас откармливают? Еще и гоняют! Тренировки эти!» Встрял мужик с клочковатой щетиной и заплывшими глазами. В этот момент дверь со скрежетом открылась. На пороге встали люди в черных балаклавах, автоматы наготове. Между ними женщина в тактической форме. Камуфляж, берцы, папка под мышкой. «Ну что, мальчики!» Сказала она с насмешкой. Голос у нее был звонкий и холодный. «Очередная тренировочка! Генеральная! Но самое важное впереди! Выходим, строимся!» «А это чё за баба?» — зашептал один из урок, молодых и горячих. «А ничего, тёлка, я бы ее. хмыкнул другой. «Тихо!» — шикнул кирпич, прищурив глаза. «Не поли контору, будьте на настороже. Похоже, готовится что-то интересное. Может, в этот раз получится дёру дать». Зэков быстро вывели во двор и построили в шеренгу под дулами автоматов. Женщина вышла вперед, держа папку в руках. Открыла ее и достала фотографии формата А4. На них не было ничего, кроме лиц. И те бросались в глаза даже издалека. «Это ваша цель!» — сказала Линда, подняв портреты людей из группы А так, чтобы все видели. «Эта группа людей сегодня сбежала из лагеря. Ваша задача...» «Догнать их и уничтожить!» Она сделала паузу, обвела всех внимательным взглядом, как будто давая время усвоить информацию, затем вытащила еще одно фото и продолжила. «Вот этого не трогать! Ему необходимо сохранить жизнь!» В руках она держала фотографию Рихарда. «Это и есть тренировка!» Прищурился кирпич, переступая с ноги на ногу. «Это ваше испытание!» Невозмутимо ответила она, «Если справитесь, получите вознаграждение и свободу. Именно ради этого вас и готовили». «Ха фыркнул кирпич, криво усмехнувшись. «Готовили, значит? Вы нас гоняли в гору, заставляли отжиматься, трясти мудями, как салак. И все ради того, чтобы догнать вот этого старпера, двух баб, пацана и парнишку?» Он ткнул пальцем в одну из фотографий и задержался на портрете ворона. «А, ну еще с ними громила. Но это не проблема. Да как два пальца об асфальт!» Он оскалился, посмотрел прямо в лицо Линде. «А в чем подвох? У них автоматы?» «Все не так просто», — спокойно произнесла она. «У них остался один автомат. Но есть еще кое-что другое». «Что еще?» — перебил ее кирпич. «Это не так важно», — уклончиво ответила Линда. Но ножей у них тоже нет. — Так это вообще прогулка, как на курорте! — выкрикнул один из зеков. молодая кровь. Сразу посыпались смешки и шуточки, кто-то хлопнул ладонью по колену, кто-то хмыкнул в сторону. — Нет, курорта не будет! — жестко отрезала Линда, обведя всех тяжелым взглядом. — У вас тоже не будет оружия! — А как мы их, по-вашему, должны убивать? — выкрикнул зэк из середины строя. «Голыми руками, что ли?» «А вас это смущает?» Линда уставилась тяжелым взглядом на того, который только что вякнул из строя. «Нас это не смущает», — ответил за всех кирпич, выступив вперед на шаг. «Договор есть договор. Если мы должны ликвидировать этих цуциков, то мы сделаем это, хоть зубами глотки перегрызем». А сам про себя отметил. «Шанс отличный. Если выведут в лес...» можно будет рвануть в сторону, раствориться в тайге». Будто уловив его мысли, Линда едва заметно кивнула в сторону, и двое охранников внесли тяжелый ящик, металлический, с замками. Поставили прямо перед строем, откинули крышку. «Чтобы не возникало соблазна, проясню», — произнесла Линда. «Сбежать у вас не получится». Из ящика стали доставать черные браслеты — Тяжелый, с тусклым блеском металла. «Каждому из вас на лодыжку будет надет вот этот браслет с устройством слежения», — пояснила Линда. «Снять его невозможно. Титановый сплав — современная конструкция. Утопить — бесполезно. Сжечь — невозможно. Снять можно разве что вместе с ногой. Но вряд ли кто-то из вас захочет лишиться ноги ради бегства, да еще здесь, в лесу». Зэки в строю переглянулись. Кто-то ухмыльнулся, кто-то помрачнел. «У каждого будет браслет. Мы будем знать, где вы находитесь каждую минуту. Дроны будут следить за вами день и ночь!» Линда кивнула вверх. Над поселком в облаках действительно завис дрон с камерой. Красный индикатор мигал, отслеживая все, что происходило внизу. «Вот суки!» Прошептал кирпич, и кулаки у него сжались. «Придется и правда замесить малохольных. А вслух он крикнул, подняв подбородок. «Ну что, братва, готовы поохотиться?» «Да!» Заревели заки оживившись, зашумели, как стая голодных псов, почуявших кровь. «Да я хоть на черта, на самого дьявола поохочусь!» Выкрикнул кто-то из середины. Шум усилился. Перекатывался по строю словно гром в тучах, и глаза у многих загорелись, азартом, злобой и надеждой на обещанную сладкую свободу.